Глава шестнадцатая. «Так, спокойно!» Антон покрутился, пытаясь найти ориентир. «Дамы, не переживайте!» «Дамы, пятидесятилетняя Лидия Петровна, сорокалетняя Марина и двадцатилетняя Лерочка переглянулись между собой и под боченьясь уставились на Антона». «Ладно, девчонки!» Пришла ему на выручку Елена. «Ща найдёмся!» «Не переживайте, я включаю Сусанина!» «Это что ещё за навигатор?» Лера едва сдерживалась, чтобы не начать орать на бестолкового проводжатого. И где он раньше был? Вот тут. Елена постучала пальцем по лбу. У меня природный ориентир, встроенная карта местности. Идите за мной. Выбора нет, вздохнула Лидия Петровна. Связи здесь тоже нет. Придётся самим выбираться. Только не заведи нас в глушь. У меня на завтра маникюр. Вообще не переживайте. Антон, отпусти! Антон с трудом удерживался на краю пологого склона глубокого оврага, пытаясь подтянуть к себе упавшую с него Елену. Держись! Прелая листва, укрывшая сырую землю, упорно съезжала, утягивая с собой его и свою жертву. Женщины помочь им не смогли. Склон грозил превратиться в оползень, как только увеличивалась нагрузка на грунт. Пусти. Елена разжала пальцы, чтобы освободиться от цепкой хватки Антона. Оба свалимся. Выбраться вместе с Еленой Антон не смог бы в любом случае. Поэтому он перестал сопротивляться и позволил сыро земле утащить себя вниз. Вначале он пытался держать Елену за руку, но вскоре понял, что делает только хуже. Их тела натыкались на камни и ветки, и Антон молился только об одном. чтобы никто ничего не сломал. Падение превратилось в дикую круговерть, а сверху слышались испуганные крики женщин. Антон стукнулся о ветку, перекувырнулся и свалился спиной вниз. Рядом, искусно матерясь, приземлилась Елена. Живой? тут же спросила она. Живой, выдохнул Антон. Да мы не разбредайтесь. Антон скочил на ноги, помог Елене подняться, бегло осмотрел её. "Будьте возле склона, пожалуйста. А куда же мы денемся?" послышалось недовольное от Лидии Петровны. "Сами-то как? Нормально. Вы тут не выберетесь. Ищите подходящее место, идите вперёд. Мы пойдём за вами верхом". "Хорошо", отозвался Антон. "Алён, ты как?" Антон Елена попыталась вытереть грязь с лица, но только ещё больше испачкалась. А почему ты меня не отпустил? Что добился, а? М-м, вот мы и наедине, попытался он пошутить и вдруг услышал: "Спасибо. Идём", взял её за руку. "Что там говорит твой Сусанин? А лучше пусть пока заткнётся". На дне оврага разлилось настоящее болото. Шаг в сторону. и можно провалиться по колено в холодную воду. Со склона то и дело осыпалась листва, делая мокрую землю еще более скользкой. Они попали в настоящую ловушку. — Как тебе вообще угораздило сюда свалиться? — заворчал Антон, в который раз наступив в лужу. — Я не знаю. — честно отозвалась Елена, с трудом выбираясь из вязкой жижи. Голова закружилась, повело, и я свалилась. Тебе нужно показаться врачу. Да ладно, это просто кислородное обжирание. Антон засмеялся, подхватил Елену за талию, не дав упасть. Какое-то время так и шли, пока она не взмолилась. Давай, вдохнём, а? Давай. Да мы! крикнул он, запрокинув голову. Нам нужен отдых. Давайте остановимся. Арожо! А ты звалась Лидия Петровна. Вы дом как? Спасибо. Всё хорошо. Идём сюда. Антон заметил полусгнившее бревно под ворохом листвы. Вот, садись. Елена села с наслаждением, вытянула ноги, подставила лицо тёплому солнцу. Вот это я понимаю, романтика, улыбнулась она. Природа, тишина и молодой красавчик. Ещё бы поесть, вообще было бы хорошо. Антон сел рядом. досталось кармана шоколадный батончик. Вот, будешь? Ах, какой ты заботливый мужчина. Давай. <свят> Елена развернула обёртку, откусила маленький кусочек, застонала от удовольствия. <свят> А-а. <«Ам>... Антон не сдержался, положил ладонь на её колено. Ой, посмотрите. Елена изобразила удивление. Пальчики. Хм, и все целы, ни один не поломанный. Понял, убрал руку. Алён, если так боишься мышей, зачем пошла в лес? Сейчас же весна, грызуны повсюду. Илья захотел и потащил, просто ответила она. Он что, не понимает, какой это стресс для тебя? Э, а ты прямо понимаешь. У мамы была такая фобия, до панических атак доходило. Он помолчал немного и вдруг сказал: "Я по ней очень скучаю". Елена положила голову ему на плечо, позволила себя обнять. "Так скучаешь, что недавно нашёл её электронную книгу. Мама любила читать, и я начал тоже. Ну, то, что читала она. Я очень тебе сочувствую", прошептала Елена. "Спасибо. Шоколадку?" "Нет, ешь". Какое-то время они сидели молча, обнявшись. Антон вдруг понял, что обнимает Елену не как женщину, на которую запал, а как человека, с которым просто хорошо. С отцом он никогда не разговаривал о матери, с сынгой тем более, а поговорить хотелось, просто вспомнить её, рассказать что-то, поделиться своей болью. Сейчас даже разговора полноценного не было. Он просто озвучил один момент из её жизни, и сразу стало легче. Спасибо тебе, тихо произнёс Антон. За что? Елена подняла голову, он осторожно дотронулась и губами до её лба. За всё. Обращайся. Она улыбнулась, поняла его. Всё будет хорошо. Пошли? Пошли. Да мы! крикнул Антон. Мы выдвигаемся. Наконец-то. Послышался недовольный голос Лидии Петровны. "И что же ты сейчас читаешь?" Елена поскользнулась, Антон схватил её за руку, подтянул к себе. "Как что? Женские романы? Ух ты, хм, нравится?" "Сначала не очень", признался он, но потом втянулся. "Я у мамы в закладках автора нашёл. Э, псевдоним такой странный: ЕЛ. Ничего так, правда?" М-м. И что думаешь об авторе? Ой. Елена всё-таки упала. Антон об неё споткнулся и свалился рядом. Хотелось бы посмотреть на этого человека и понять, что у него в голове. Вставай. Не могу. Давай построим шалаш, мы тут навсегда. Нет уж. Он встал. Помоги подняться. Я тебя вытащу, обещаю. Понимаю, ты устала, но нам нужно идти. Алён, Бошли. Она тяжело вздохнула. Не могу же я оставить тебя без творчества, ЕЛ. Кстати, можешь спросить, что у ЕЛ в голове? Как? Напрямую. Я прямо перед тобой. Да ладно. Он остановился и посмотрел на Елену со смесью удивления и интереса. Ты пишешь книги? Ага. Не могу поверить. Он усмехнулся недоверчиво, постоял, немного разглядывая её. Вот это да. А почему ЕЛ? Потянул за собой, заставляя идти. Е-Елена, Л первая буква девичьей фамилии, всё просто. Нет, ты серьёзно? Ага. Хотя теперь я понимаю, что у автора в голове. Первую главу Ковчега выложила. Читал? Да. Помнишь? Как свинью зовут Антон. Это тебе мстя за то, что лапал меня. Чёрт. Скорее авраг закончился пологим склоном. Антон смог выбраться и вытащить Елену. Вас можно в углях запекать. Лидия Петровна сочувственным смотрела на вымазанную в грязи пару. Я знаю, куда идти, тут же заявила Елена. Но «Ну уж нет. Лера даже покачала головой. Не работает твой Сусанин. Я никуда с тобой не пойду. Марин, Елена обратилась за поддержкой к молчаливой подруге. А ты вообще что молчишь? А мне всё равно, где гулять. Марина глубоко вздохнула, закрыла глаза. Рано или поздно нас найдут. Мы уедем в город, и опять работа, дом, работа. Я за любой кипиш, Тогда кипеш подходит к концу. Вон там, Елена махнула рукой на дереве, домик охотника. Я знаю это место, я тут уже была. Наконец-то, воскликнула Лидия Петровна. Пошлите уже. Как только они тронулись в путь, наткнулись на бродящую толпу вернувшихся охотников. Впереди, держа на поводке лохматого волка-дава, выступал Сергей Сергеевич. Народ крикнула Елена и с облегчением увидела, как Илья и Бродский побежали к ним навстречу.